Глава 12. Восток ⁇ Дело тонкое. СССР, Порт Артур, 15 сентября 1945 года. Два дня спустя, правда, известия, юманита, унита, но и и даже буржуазная фигаро вышли с потрясающими фотографиями на первых полосах, иллюстрировавшими бомбежку Танигасимы. 17 тысяч человек сгорело в адском пламени ни в чем не повинных рыбаков и крестьян. Сильнее всего воздействовал на сознание не ядерный грипп, а фото маленькой японочки, прелестной четырехлетней малышки, что плакала от боли и страха. Кроха была приговорена, атомные распад завечал дитячий организм, наградив раком легких. Никакие врачи не могли помочь Серотинушке. К концу недели Фумико умерла. Молчала «Таймс», молчала «Вашингтон-Пост», но жилинские подсказки не пропали даром. СССР первым начал информационную войну, тем более, что врать не было нужды. Правда была настолько отвратительна и мерзка, что не требовало сочинительства. Показания летчиков со сбитых b 29 добавили кошмара. В Пентагоне планировали сбросить две бомбы в зависимости от погодных условий на японские города. В списке целей числились Хиросима, Нагасаки, Нигата, Какура, Йокогама и Киото. Правда, Верховное Главнокомандование не объявляло о том, что именно советские авиация и флот сбили американские самолеты. А никто и не спрашивал. Выступление Сталина по радио, в котором он заклеймил новое военное преступление американской военщины, стало еще одной сенсацией, ибо вождь сказал, «Советские войска не воюют с женщинами и детьми. Гитлеровцы бомбили мирные советские города. Американцы с англичанами поступают так же, как фашисты». Советскому народу не нужны такие союзники. Иосиф Виссарионович, обходясь без дипломатических расшаркиваний, прямо назвал преступников президента США Трумана, а также Черчилля, еще той осенью договорившегося с почившим Рузвельтом об атомной бомбардировке Японии. Группы советских оккупационных войск в Германии, Италии и Франции были приведены в повышенную боеготовность. В воздухе запахло грозой. В середине июля представители СССР и Японской империи встретились на палубе линкора «Нагато», где и подписали договор о мире и сотрудничестве. Там же находился и сам Микадо. Император Хирохита лично наградил маршала авиации Рычагова Орденом Восходящего Солнца. Уже к августу все на Дальнем Востоке завертелось и закрутилось. Ядерный взрыв будто подстегнул японцев. Императорская армия оставила Индокитай и Бирму, вывела часть из тех завоеванных территорий, которые имели второстепенное значение. Япония копила силы, а уже в августе на аэродромы в Токио, Йокогами, Осаке, Ниегате были переброшены десятки бомбардировщиков П-8 и Ил-4, сотни истребителей Ла-5 и Ла-7, штурмовиков Ил-2. Во Владивосток и дальние стали прибывать составы с танками Т-34-85 и ИС-2 с орудиями и пулеметами, с тысячами автоматов ППШ. Устаревшее и не шибко-то нужное оружие было не жалко отдавать. Станет ли Япония надежным союзником, неизвестно, но вот задать хорошую взбучку Америке с Англией страна восходящего солнца все еще была способна. Разумеется, Вашингтон с Лондоном тоже времени не теряли. Эмиссары англосаксов зачастили в Чунцин, временную столицу гомендановского Китая, танки «Шерман» и «Валентайн», самолеты «Аэрокобра», «Киттихоук», «Харикейн», «Мустанг», Много военного добра досталось Чан Кайши. Националисты тут же этим воспользовались, снова начав разборки с коммунистами Мао Цзэдуна. Но вот помощь от Советского Союза иссякла. Сталин прекратил поставки оружия маоистам, прознав о будущих хунвейбинах и полпотовцах. Само собой, американцы, щедро снабжая гоминьдан, меньше всего думали о китайских комми. Они подталкивали Чан Кайши к войне со Сталином. И когда проверенные НКВД-делегаты Всеманьчжурской Ассамблеи дружно обратились с ходатайством Верховный Совет СССР принять Маньчжурию в состав Советского Союза на правах автономной области РСФСР, китайцы и сами зашевелились. Начались пограничные конфликты. Правда, РККА гасила их жестко, артиллерией и бомбардировками с воздуха. Надежды на пятую колонну были обоснованы, но и НКВД не дремал. Отряды Омсбон, не дававшие жития фашистам в немецком тылу, вплотную занялись хунхузами и прочими бандформированиями. Опыт был. В 1943 м бандеровцев или прибалтийских лесных братьев не этапировали в Сибирь, окончали на месте, находили и уничтожали. Каждый божий день бойцы отдельной мотострелковой бригады особого назначения вызывали по радио истребители и бомбардировщики, чтобы разгромить очередную тайную базу Краснобородых в тайге или лагере гумендановцев. Краснобородой так переводится слово Хунхус Смерш выполнял и перевыполнял план по отлову шпионов. В Харбине, Герине, Мукдене хватало рыцарей плаща и кинжала. В начале сентября три девятки тяжелых бомбардировщиков П-8 с красными кругами Хиномару на крыльях покинули аэродрому Итами и Фусса. Каждый из них нес в утробе бомбоотсека по 4 полутонных ФАП-500 и еще пару тонок на внешней подвеске. Пешки, славные налетами на Берлин и Кёнигсберг, обрушили свой груз на американские аэродромы. Тиньян, Сайпан, Ивадзима, Окинава досталось всем. В течение недели японские пилоты на советских бомбардировщиках неоднократно посещали американцев, и итоги этих визитов заставляли императора Хирохита ерзать от довольства и азарта. Десятки самолетов, от мелкого, но гадкого Хеллкета до Б-29 превратились в груды обломков. Тихоокеанский флот США потерпел маленький Пёрл-Харбор. Были потоплены тяжелые крейсеры Луисвилл и Миннеаполис, линкоры Пенсильвания и Айдахо, авианосцы Саратога, Лунга-Пойнт, Бисмарк-Си и Энтерпрайз. В Вашингтоне испытали шок, быстро сменившийся воинственными визгами. Даже вполне добропорядочные конгрессмены стучали кулаками на генералов, требуя сбросить на Японию еще парочку бомб. Атмосфера накалялась. Порт-Артур задолго до революции обрел русский облик, и даже японцы, владевшие городом 40 лет, мало изменили его. Ныне Порт-Артуровская база Тихоокеанского флота неспешно обустраивалась. Разорённая страна, вытерпев войну, возрождалась, терпя лишения. Но на оборону денег не жалели. Память у народа была крепкая, у многих еще не зажили раны, полученные на фронтах Великой Отечественной. Жилин, по правде говоря, ожидал недовольства после того, как Великая Маньчжурская империя вдруг стала превращаться в Маньчжурскую АО, но не дождался. Китайцы, маньчжурцы, корейцы, русские, даже японцы сохраняли спокойствие и благоволение в оцеловецах. Само собой, хватало внутренних врагов, вроде тех же китайских купчиков, озолотившихся на японских заказах. Но даже многим коммерсантам не отказывал трезвый ум. На памяти у Жилина была Тува, бывший урианхайский край, отделившийся от Китая еще при царе и прибившийся к России. В 44-м Тувинская народная республика, чьи бойцы воевали с фашистами рядом с русскими, тоже стала автономной областью РСФСР. Пройдет время, и статус «Тувы» повысят до АССР. Вообще этот, 1945 год, был богат на перемены, и только Ивану было понятно, какие причины подвигли Сталина на решительные реформы, только ему была заметна разница. Юго-восток Украины, от Одессы до Донбасса и Харькова был возвращён РСФСР, А Эстония, Латвия и Литва стали Прибалтийским краем в ее же составе. В 1884 году такое название получили прибалтийские губернии Эстлянская, Лифлянская и Курлянская. Образовалась Финская ССР, но, как и все прочие братские республики, лишенные суверенных прав. По сути, советские социалистические республики, сплоченные в Союз, стали обычными автономиями, разве что с чуть более расширенными правами, Это было сделано в целях борьбы с таким позорным явлением, как национализм, во имя всемирного укрепления единства советского народа, существенного улучшения деятельности власти на местах и сокращения государственного аппарата. Рабоче-крестьянское государство уже год поднимало экономику, возводило заново города и заводы, засевало поля боёв, где плуг частенько звякал, выворачивая осколки. Страна приходила в себя. Народ радовался десятилетнему плану жилищного строительства, каждой советской семье отдельную квартиру. Горячо поддерживал и одобрял внешнюю политику партии. На Ангаре разворачивалась большая стройка. Братская ГЭС должна была дать не только ток, но и горы алюминия. Геологи рапортовали об открытии месторождения алмазов в Якутии. В окрестностях Сургута уже забил первый нефтяной фонтан. На верфях были заложены два тяжелых крейсера – Сталинград и Москва. Королёв запустил первую баллистическую ракету «Р-1». На секретный завод Миттельверг в горах Тюринги, где строились Фау-2, союзники не попали, зато сотрудникам НКВД удалось вывести и ракеты, и двигатели, и документацию. Жизнь налаживалась. Жилину крупно повезло 15 сентября. Стихли муссонные дожди, небо прояснилось, вернулось тепло, хотя Порт-Артур не знал холодов. Иван любил осень, но на берегу Желтого моря унылая пара смазывалась, как где-нибудь в Сочи или на южном берегу Крыма. И вот утром Жилина обуяло желание совершить полет. 122-й ГИАП набирал новичков, опытных пилотов из ВВС ТОВ, стажировавшихся на советском Казахстане, отрабатывавших взлет с палубы, и Иван решил к ним присоседиться, чтобы хоть немного побыть в небе. Для настоящего летчика полет это не просто хотение, а насущная потребность, перефразируя известные строки «небо — его обитель». Жилин уже натянул шлем, когда раздался сигнал тревоги, и отсеки советского Казахстана стали напоминать муравейник, куда сунули веточку. «Товарищ маршал», — подскочил Алхимов. «Со стороны Хуанхэ направляются китайские бомбардировщики с сопровождением». «Далеко?» «Локатор взял за 100 километров». «По самолетам». Жилин взлетел первым, набрал высоту и заложил широкий вираж. Порт Артур открылся весь, за сопками показался дальний, он же Талиин Ван. Он же Дайрен. Тоже русский город. Его строили 7 лет и 30 миллионов полноценных царевых рублей. Я варяк! Группа внимания, курс 250. Командир, воззвал Камеск первой эскадрильи, а мы. На взлет! Есть! Самолеты выстроились кубанской этажеркой и взяли курс на юго-запад. Когда суша ушла под самолеты вокруг заблестели волны Лео залива, вдали проклюнулась. Появилась череда мушек, быстро оформившаяся в самолетике. Рядом шли две девятки двухмоторных бомберов Б-26 мародер. Сверху и снизу их прикрывали истребители «Аэрокобра». Самолеты были американскими. Вот в кабинах наверняка сидели китайцы. «Это хорошо», — мелькнула Ужилина. У Гумендана хреновые пилоты, да и машины тоже не весть что. Ведь «Аэрокобры» не зря поставлялись в СССР по Ленд-Лизу. В Англии и Штатах этот истребитель считали малоценным. А вот советским лётчикам «Аэрокобра» понравилось. Ее мотор располагался необычно. Не спереди, а позади кабины. И спину прикрывал, и центр тяжести смещался для пущей маневренности, Да и жара не напускал в кабину, как на Ла-5. Четыре пулемета и одна 37 миллиметровая пушка давали пилоту шанс справиться с противником всего одним метким выстрелом. С другой-то стороны так и выходило, ибо скорострельность у той пушки была 3 выстрела в секунду, А боезапасы вовсе смешной 30 снарядов. Самый же главный изъян заключался, как ни странно, в основном достоинстве расположении двигателя. Высокая маневренность, да, но и свалиться в штопор можно было из-за пустяковой ошибки. Малейшая небрежность на глубоком вираже, боевом развороте или в верхней точке петли и срыв. Я варяк! Зорин, ты у нас спец по верхним или по нижним? Да мне все равно, товарищ маршал, кого валить. «Бери четверку, валишь желтопузок сверху. Краюхин, твои желтопузики снизу». «Понял». «Бауков, выделишь четверку на правую девятку, на ту, что к северу от нас». «Понял». «Северцев, поработаешь моим ведомым». «Есть». «Валим ведущего левой девятки». Миги не поспели набрать большой высоты, шли на пяти тысячах метров. «Атакуем». Мигари первыми выдали очереди, пуская их мародерам в лоб. Мародерские пулеметы, стационарные и подвижные, ответили тем же, вот только у мигов калибр был втрое больше. Пушка есть пушка. Артиллерия. Снаряды разнесли застекленные носы парочки бомбардировщиков, раскорочили несколько двигателей на ведущем левой девятке оба, и тот замедленно, плавно заскользил вниз, по косой входя в воды залива. Ведомые, отягощенные бомбами, сразу сломали строй, стали расползаться. Два мародера столкнулись плоскостями. Один из них вильнул, и за концовка крыла попала под удар пропеллера. Крыло-то пострадало не слишком, а вот лопасти винта погнулись, превращая мотор в миксер. «Северцев, добавь ему для симметрии!» Меткая очередь расколотила тараненному бомбовозу второй мотор. Мародер полетел в воду. Поперек курса Жилинского мига мелькнула аэрокобра. Заполошный истребитель вошел в боевой разворот и даже выпустил пару снарядиков, один из которых задел мигарь, порвав обшивку фюзеляжа. Но в следующую секунду аэрокобра пошла в плоский штопор и рухнула в воду, как летела и вертелась брюхом. «Аганина подбили!» «Аганин?» «Тут я, мотор заглох». «Дотянешь до земли?» «Вряд ли. Подберусь поближе к берегу». «И прыгай. Жилет не забыл?» «Никак нет». «Антоха, прикрой. Атакую». Идем с набором». Сразу парочка аэрокобр сорвалась в штопор. Это было красиво. Кружась все быстрее, Истребители столкнулись над самой водою и разлетелись на пылающие обломки, походя на две громадные шутихи. Один из мародёров распахнул бомболюки, и фугаски посыпались вниз. Высоты хватило, и бомбы стали рваться внизу, поднимая белые столбы пены, дыма и брызг. Дурной пример заразителен, и вот уже добрая эскадрилья мародёров избавилась от груза. Разворачиваясь в опасной близости друг к другу, бомбардировщики блеснули опознавательными знаками на крыльях, 12 лучевыми белыми солнцами в синих кругах. «Командир, уходят!» «Бауков, догнать и утопить!» «Есть!» Жилин сразу же направил истребитель на подмогу группе Зорина и Краюхина. Половина аэрокобр уже канула в воды залива, остались самые упорные или умелые. Иван не делал скидку на плохую обученность китайских пилотов. Враг есть враг, не стоит его недооценивать. Китайцы всегда были плохими воинами. Они брали числом, но какая разница, от чего именно тебя подобьют? Даже полная неумеха может попасть точно в цель, хотя бы и случайно. Пропустив поверх себя дымные жгуты трассеров, Жилин атаковал вертку Аэрокобру. Та неожиданно ответила пулеметным огнем. Кончился боезапас для пушки или это уловка? Рисковать Иван не стал. Сделав боевой разворот, обстрелял гаминьдановца издали. Не попал. Но китайский пилот неожиданно открыл дверцу и выпрыгнул с парашютом, покидая целый и невредимый самолет. Трусость сыграла с ним злую шутку. Выпрыгивая в бок, летчик приложился о хвостовое оперение и закувыркался вниз, видимо, без чувств. Ну, пусть винит конструкторов аэрокобры, это им пришло в голову присобачить к кабине дверцу, а не обычный фонарь. На 12 часов 30 градусов ниже. Прикрой, атакую. Сзади отсекай, отсекай! Быстрее атакуйте! «Прикрываю вас!» «Разомкнуться, набираем высоту!» «Командир, Вальцев подбит!» «Сильно?» «Горит!» «Вальцев, прыгай!» «Дотяну как-нибудь!» «Прыгай, это приказ!» «Есть!» Набрав высоту, Жилин обнаружил всего два китайских истребителя, метавшихся, как лисицы на облаве. Вот одна из аэрокобр умудрилась зайти мигу в хвост, и ее отбросила выхлопом. Тяга у движка была слабенькая, но ее хватило, чтобы завалить самолет противника, после чего тот сам довершил начатое, завертелся в штопоре. Последнюю из аэрокобр попросту расстреляли. Четверка Зорина дала короткие очереди, и вражеский истребитель развалился в воздухе. Яваряк, отходим. Под колесами Мигоря дрогнула палуба авианосца. Аэрофинишор резко осадил самолет, и Жилин увел его на место. К машине сразу же поспешил новый техник, порекомендованный самим Кузьмичом. Иван продолжил традицию, именуя новенького, здоровенного дядьку Макарычем и кто-то незнакомый в погонах полковника. «Товарищ маршал!» — прогудел Макарыч и кивнул на полковника, развернувшись к тому помедвежье всем корпусом. «Война!»